Глава девятая. Венциносные рухи. Имперский аудитор задумчиво смотрел из своего временного кабинета в резиденции гвардии на раскинувшийся внизу город, кипящие жизнью улицы, заполненные людьми и проезжающим транспортом. Отсюда казались большим муравейником, и этому муравейнику он должен был обеспечить защиту через несколько месяцев. Аудитор чувствовал. как время стремительно утекало сквозь пальцы, и он, как бы не желал, не мог замедлить его бег. Оставалось только продолжать подготовку и пытаться успеть к назначенному дню сделать хотя бы часть из задуманного. Прежде всего аудитору удалось нанять сразу несколько очень сильных команд наемников, включая даже трех опор гильдии, и уже сейчас в город М прибыло большинство приглашенных. При этом аудитор старался не думать о том, в какие деньги все это ему обошлось. Как и у любого другого имперского аудитора, у него имелся карт-бланш от императора на расходы и способы достижения цели. Вот только позже владыка всегда строго спрашивал с каждого аудитора о целесообразности тех или иных принятых решений. Впрочем, здесь, как обычно, действовало правило — победителей не судят. На этом и строилась вся стратегия предстоящей обороны города. «Господин, я подготовил утренний доклад». В кабинет вошел начальник разведки имперской гвардии, которого аудитор временно назначил своим помощником. «Постройка убежищ под видом подземного паркинга закончена наполовину. К назначенному сроку укладываемся. Переброска тяжелых орудий типа кулеврин и фальконет осложнена высокой нагрузкой на транспортное сообщение с городом. Также нашими действиями заинтересовались великие кланы. Мой отдел фиксирует большое количество проникновений». В столице региона белые драконы и ястребы начали лавинообразно наращивать концентрацию сил либо в противовес нашим действиям, либо противостоя друг другу. «Это два клана соперника, поэтому, думаю, что последние», — безразлично отозвался аудитор. «Последнее, что его сейчас интересовало, — это реакция кланов на их действия». «Еще вы просили информировать вас обо всем связанном с новым наркотиком-стимулятором». «Мы обнаружили точки распространения в некоторых городах соседнего региона. В основном, как и в прошлый раз, это люди из городских банд, рабочие и жители беднейших районов. Однако имеются данные о том, что наркотик начинают активно распространять в более благополучных местах». «Это неприятное известие». Аудитор считал, что за распространением стоял кто-то из великих кланов. Однако доказательств у него на руках всё ещё не было. «В последний раз вы говорили о том, что сразу несколько лабораторий пытаются изучить этот наркотик». «Да, всё верно. И выяснились довольно любопытные детали. В частности, все лаборатории, куда мы отправляли образцы, указывают на то, что он сделал на основе человеческой крови. Очень необычной человеческой крови. Вот здесь их предварительный отчёт». «Спасибо». Аудитор взял в руки распечатку и положил на стол для того, чтобы спокойно изучить позже. «Расскажите, что там насчет захваченного во время инцидента в квартале кланов человека? Удалось определить источник его силы?» «Изнанка, господин!» Тут же кивнул начальник разведки. «Каким-то невероятным образом этот человек сумел научиться подчинять себе изнанку. Мы предполагаем, что именно из-за него городом заинтересовалась та сильная сущность. И, что удивительно, сила захваченного индивида постоянно растет. Уже сейчас он способен подчинить себе младшие сущности». «Подчинение сущности изнанки. Это интересно», — пробормотал аудитор, обдумывая открывающиеся возможности. Мы оставались возле палаты лидера, ожидая, когда мастер Юрьев закончит осмотр. Я от нечего делать смотрел в окно, наблюдая за тем, как во внутренний больничный двор заезжает и выезжает транспорт клиники. Фома в привычной своей нетерпеливой манере ходил по хорошо освещенному коридору, А Константин предпочел присесть на одной из поставленных к стене удобных сидений и флегматично уставиться бездумным взглядом в угол. Наконец, дверь палаты открылась, и оттуда появился сам мастер Юрьев в сопровождении Кайкунова. Лекарь, не говоря ни слова, направился прочь, а представитель клана венциносных рухов вдруг остановился возле меня. Он улыбнулся и сказал. «Ян, после того, как закончишь здесь, мог бы ты зайти к главному врачу? Хочу поговорить с тобой, хорошо?» «Да, конечно», — ответил я. «Отказать Руху и просто так настроить против себя старший клан — полнейшая глупость. К тому же это мне ничего не стоит». «Спасибо», — улыбнулся Рух и направился за уходящим Юрьевым. Фома и Константин уже успели войти в палату и расспрашивали Светлану с Оксаной. Обе девушки казались подавленными и грустными, из-за чего я заключил, что новости нас ждали не самые хорошие. «Если говорить коротко, то восстановление возможно». — сказала Света, сходу опровергнув все мои домыслы. — Но понадобится как минимум год на все процедуры и очень много кредитов. И да, скорее всего, для Оксаны теперь закрыт доступ к высоким магическим кругам. — Как так? — не понял Фома, переводя взгляд на смотрящую в никуда лидера. — Повреждение магических каналов настолько серьезно, что даже самая передовая медицина великих кланов не сможет полностью восстановить их целостность. «Но должен же быть какой-то способ», — начал было говорить Стрелук, но его прервала Оксана. «Нет другого способа, Фома. Мастер Юрьев лишь подтвердил выводы Рухов. Восстановление долгое и дорогое, с этим придётся смириться. Думаю, на некоторое время командование группы эцелотов будет на Константине. И вам нужно подумать о другом маге, пока я восстанавливаюсь». «Погоди, Оксан!» — Фома мотнул головой. «Я согласился вступить в группу под твоим началом, а не этого солдафона. Безобидкость». Тот лишь хмыкнул, давая понять, что и сам не очень высокого мнения о нашем стрелке. «Ты волен уйти в любой момент», — ответила ему лидер. «Тебя никто не держит». «Ну, почему сразу уйти? У меня предложение получше. Предлагаю назначить временным лидером меня». «Кто бы сомневался», — тут же заметила до этого молчавшая Светлана. «А что?» У меня опыта ничуть не меньше, чем у Константина, и сам я боец непереднего края». «Ты, кажется, забыл все свои предыдущие попытки собрать группу», с грустной усмешкой спросила Оксана. «Всё, не спорь, я решила». Девушка хоть и держалась в полушутливом тоне, отчитывая Фому, но даже мне было прекрасно видно, насколько она сейчас подавлена. И, похоже, все остальные, за исключением упрямого стрелка, тоже это видели. «Ладно, Фома, пойдём-ка мы все домой». не видишь оксане надо отдохнуть прервал спорящего упрямца константин а удивился тот и перевел взгляд на лежащую на больничной кровати девушку да да пойдем оксан ну ты это поправляйся мы еще позже зайдем всей группой обсудим да обсудим конечно обсудим пошли уже потянул его из палаты константин давай лидер выше нос уверен что еще можно что то сделать до встречи до встречи Вяло махнул рукой и слегка улыбнулась лежащая Оксана. «Ну, мне тоже пора». Я повернулся к выходу. «Не вешай нос. Вспомни, через что нам удалось пройти. Все-таки это золотой мир». Она ничего не ответила, лишь на прощение кивнув. Когда уходил, успел увидеть, как оставшаяся Светлана с заботой укрывает Оксану пледом и о чем-то с улыбкой спрашивает. «Что ж, пусть немного пообщаются». «Может, Свете удастся разговорить нашего лидера и приободрить?» Выйдя в коридор, я осмотрелся, пытаясь понять, куда идти, чтобы попасть к кабинету главного врача. Обозначений в этой больнице имелось не так много, потому приходилось ориентироваться либо на подсказки персонала клиники, либо на свое внутреннее чутье. Пока искал кабинет, осознал, насколько большой оказалась клиника рухов. Вообще, венценосные рухи большую часть своих богатств заработали как раз на предоставлении медицинских услуг. Их сеть клиник считалась одной из лучших в регионе, а также они славились школами магии и боевых искусств. Причем, несмотря на довольно среднюю стоимость для Восточного континента, учили у них достаточно неплохо. По крайней мере, по сравнению с частными школами, расплодившимися в последнее время как грибы после дождя. Причина банальна. Обычные люди все чаще стали отправлять своих детей и ходить сами в школы магии и боевых искусств. Первые были востребованы во все времена — но раньше туда пропускали лишь одарённых. Сейчас же от этого принципа стали отказываться, набирая всех без разбору. Если человек хотел заниматься и, что главное, платить за это деньги, то кланам, частным школам и школам императора было плевать на его таланты. Правда, последние чаще были сосредоточены на бедных районах, откуда шёл активный набор в гвардию. Также благодаря этим школам император мог следить за особо одарёнными воинами и магами, всегда держа их в поле зрения на тот случай если они решатся приступить закон частные школы и школы кланов были обязаны передавать информацию о каждом своем ученике в имперскую канцелярию наконец мне удалось разыскать нужный кабинет в лабиринте этажей и коридоров административной части здания клиники и постучав в дверь несколько раз я заглянул к главному врачу проходите мой друг тучный человек в белом халате приподнялся из за стола и махнул рукой Входя в кабинет, я увидел уже знакомого мне Крикунова. Тот пристроился на небольшом чёрном диванчике с чашечкой кофе в руках. Ещё одного, третьего человека, сидящего напротив главного врача, я не знал. Всё его лицо было обезображено сеточкой тонких белых шрамов, и я понимал, как их можно получить. Скрытень из фиолетового мира. Искусственная тварь создание кровавых богов. Её главной задачей, как и задачей всех созданий кровавых, являлось истязание своих жертв. Знаю, что многие воины, что каким-то образом переживали нападение скрытней, сходили с ума от боли, нанесённой этим монстром. Человек встал и подошёл ко мне, скалясь своей кривоватой из-за шрамов улыбкой. «Привет, Ян». Он протянул мне руку, также покрытую щеточкой тонких белых шрамов. «Так уж вышло, что сегодня я был занят в этой клинике, кое-какими делами, и тут мне сообщают, что появляешься ты. Кто бы мог подумать?» «Жаль, мой двоюродный брат сейчас находится в резиденции. Вот кому было бы очень интересно встретиться с тобой». «Добрый день. Я пожал протянутую руку. Простите, но мне кажется, мы незнакомы». «Ну, раньше я выглядел куда лучше. Всё этот проклятый скрытень. Приходится вот почти каждый месяц наведываться сюда для очередной процедуры и сеанса мозгоправства. Мы с тобой встречались, кажется, на твоё тринадцатилетие». Я вместе с твоим отцом и дедом часто посещал золотое и фиолетовое миры. Можно сказать, мы были друзьями. Простите, я беспомощно пожал плечами. Всё равно не помню». «Ничего». Понимающе кривовато улыбнулся он. «Такое бывает. Ладно, давай присядем. В ногах правды нет. Так, кажется, всегда говорил твой дед, а?» Мне выделили стул с высокой спинкой, стоящий таким образом, чтобы я мог свободно видеть всех присутствующих в кабинете и не ощущать дискомфорта. Но едва я уселся на предоставленное место, как тут же ощутил необычное волнение, совершенно несвойственное мне в подобных ситуациях. Какое-то странное чувство неуверенности, из-за чего я даже неосознанно поёрзал на месте. «Носитель, фиксирую попытку влияния». Похоже, вас пытаются вывести из равновесия, используя неизвестным мне метод воздействия. Нейтрализую эффект. Магический конструкт тут же отчитался о происходящем, и я сразу ощутил, как чувство неуверенности уходит. Точно его и не было. Спасибо, седьмой. Поблагодарил его и по очереди посмотрел на людей, пригласивших меня сюда. Все это выглядело очень странно. Воздействие настолько тонкое и аккуратное, что понять его может разве что маг или медиум уровня звезды. При этом сама причина такого воздействия непонятна. Хотят устроить допрос? Думаю, с этого момента нужно всеми силами избегать контакта с любыми непроверенными клановыми представителями. А сейчас постараться быть как можно осторожнее. Угораздило же загнать себя в такое положение. С другой стороны, отказывать старшему клану просто так? Ян. Человек со шрамами слегка поддался вперёд, смотря мне в глаза. «Последнее время с тобой не случалось чего-то странного?» «О, чего, например?» — постарался я как можно лучше изобразить удивление на лице. «Вроде бы получилось». «Скажем, ты когда-нибудь слышал что-то или кого-то, кто пытался бы говорить с тобой, предлагая помощь?» Цепкий взгляд не давал мне отвести глаз. «Ага, что, простите?» Я действительно был удивлён. Этот рух что-то знал о том, кто скрывается внутри меня? Или, возможно, бил наугад? Не знаю, насколько хорошо мне удалось продемонстрировать эмоции, но, похоже, человек в шрамах был разочарован моей реакцией. Он взглянул на сидящего Константина, на секунду задержав на нём взгляд, после чего вздохнул и улыбнулся всё той же кривоватой ухмылкой. «Ничего, прости, старика. Все ищем одержимых. Слышал о таких?» Эти люди, души оказались на полпути к слиянию с тварями изнанки. Не хранителями, а совсем другими существами. Пожирателями. Они невероятно опасны. Постепенно поглощают человека и захватывают его тело. «Этот человек лжет, носитель. Он хорошо скрывает это, но все его слова — ложь». Тут же подал голос седьмой. «Прошу прощения. Мне удалось построить эмпатические связи только сейчас». Поэтому, Ян, если вдруг услышишь кого-то или что-то, говорящего в твоей голове, обязательно обратись за помощью. К нам или на худой конец к своему клану. Знаю, ты с ними в последнее время в контрах, но просто поверь, они непременно помогут. Хорошо. Я покорно кивнул головой. Ну, вот и замечательно. Ещё одна вещь, о которой я хотел поговорить с тобой. Скажи, ты же сейчас вышел из клана, я прав? Да, всё верно. Как смотришь на то, чтобы вступить к нам? Как наследник семьи Александровых ты всё ещё имеешь на это полное право. Конечно, это не совсем красиво по отношению к нашим союзникам из защитной чаши, но с другой стороны, переход наследников всегда был вопросом хоть и сложным, но всё же вполне обыденным. Но так что? Я подумаю. И этот тоже хочет переманить меня. Белые драконы, опутывающие листва и теперь венценосные руки — И если с лепестками всё понятно, там Юля хотела заполучить сильного воина, то с драконами и рухами не всё так однозначно. Такое впечатление, что все эти кланы что-то знают о той сущности, которая иногда предлагает свою помощь. Или это просто выстрел наугад и попытка смутить меня? Как знаешь, Ян. Если что, моё предложение не имеет срока давности. Ты можешь прийти к нам в любое время, и мы будем рады забрать тебя под своё крыло. Спасибо вам за это, господин. И я вдруг понял, что забыл спросить, как зовут человека со шрамами. Раздался тихий смех. Мужчина явно позабавился, уловив мою заминку. «Ян, извини меня. Я же совсем забыл представиться. Старость, сам понимаешь. Думал, ты меня помнишь, вот и вылетела из головы. Меня зовут Иван Громов. Я двоюродный брат нынешнего главы венценосных рухов и по совместительству управляющий стражей клана». «Это большая честь». Начал было я, но мужчина махнул рукой, прерывая. «Брось, это ни к чему. Ты, главное, помни о моём предложении и о том, что я тебе говорил. Договорились?» «Да, конечно». Когда вышел на улицу из ставшего вдруг тесным и душным здания клиники, я, наконец, смог вдохнуть воздух полной грудью. Сегодняшний день принёс много сюрпризов, и я бы не назвал их хорошими. «Проклятье! Ещё эти намёки от руха!» Непонятно, зачем всё это было затеяно. Идя по улице в сторону остановки, я обдумывал свои следующие действия. Как ни крути, похоже, в ближайшее время ни в группе, ни в одиночку, попасть в рейды я не смогу. Это очень плохо. В конце концов, это мой основной заработок. Как вариант попытаться выйти на Юлию Никифорову. Она обещала помочь, если вдруг у меня возникнут трудности. Возможно, удастся присоединиться к какому-нибудь рейду лепестков, но пока это вилами на воде писано. «Достал смартфон и открыл приложение гильдии наемников. У меня не было контакта Юли. Как-то не обменялись телефонами. Но, возможно, она зарегистрирована в гильдии?» «Так, так. Отлично. Похоже, вот она». Быстро набрал девушке сообщение и с чувством выполненного долга поспешил к остановке, возле которой уже маячил автобус. «Ну, что скажешь?» спросил глава стражей Рухов у застывшего на диване Крикунова. «Я не ощутил колебаний или всплеска эмоций, когда вы спросили его о голосах. Удивление было натуральным. Жаль». Мужчина со шрамами задумчиво потер подбородок. «Господин, думаете, он понял, что мы его прощупывали?» «Не знаю. Этот парень слишком осторожен. Весь в деда. Знать бы наверняка, удалось ли старому чудаку засунуть в пацана сущность из закрытых пластов золотого мира. Мы можем захватить его и проверить». пожал плечами молчавший всё время мужчина в белом халате, игравший роль главного врача. «Нет, я знаю, что белые драконы тоже заинтересовались мальчиком, и сейчас привлекать к себе их внимание не стоит. Нет, пока просто постараемся не выпускать его из поля зрения, а дальше уже будем действовать по ситуации. И всё же, у вас есть предположение, что пытался запечатать в душе мальчика и его сестры, старший Александров?» — спросил Крикунов. «Если бы я только знал... Мне лишь один раз удалось побывать в золотом мире возле закрытых пластов, и то открытие печати чуть не сделало меня инвалидом. Так что это лишь моё предположение. Возможно, я не прав. Ладно, в любом случае, сейчас мы можем только наблюдать». «Господин, а то ваше предложение о вступлении в клан, вы это серьёзно? Глава может не одобрить такого самоуправства». «А что не так? Александрова — один из сильнейших родов Чаши». Парень уже сейчас носится с платиновым значком. Не удивлюсь, если он всё это время притворялся слабым, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание чаши и попытаться спасти сестру. На его месте я бы поступил так же, только действовал бы чуть хитрее. Не допустил бы изгнания, это уж точно. Ладно, давайте возвращаться к работе. Крикунов, кстати, отлично сработано. Задержал лекаря ровно настолько, чтобы я успел прибыть в клинику. Молодец. Спасибо, господин.